глава четвертая. три комнаты спальня размером с тюремную камеру ванная в четверо меньше а третья комната служит для всего остального в том числе в качестве кухни и все же здесь куда просторнее чем стало амусу декеру привычным за последние полтора года поставив свои сумки он оглядел новое жилище надо бы поспать но усталость он не чувствовал порой декер мог спать целыми днями напролет но иногда как сейчас, Рассудок не давал ему покоя. Мозг буквально кипел. Напротив кухонной зоны стоял небольшой столик, а на столике ноутбук с приклеенной к нему запиской от агента Богарта. Ноутбук в его распоряжении. Здесь есть защищенный Wi-Fi. Богарт подоспеет позже. Деккер посмотрел на часы. Пять утра. Богарт предполагал, что он сделает остановку по пути и, вероятно, ожидал его прибытия сегодня после обеда или к вечеру, Амус приготовил себе чашку кофе черного с горкой сахара и понес ее к столику. Поставил чашку и открыл ноутбук. Вышел в сеть и начал поиск по имени Мелвин Марс. О последних событиях в жизни Марса материалов было порядком. Деккер перечитал их все, и его безупречная память запечатлела каждый в мозгу неизгладимо. Но ему хотелось знать побольше и о прошлом этого человека — И пару минут спустя он отыскал сведения. Мелвин Марс был на пороге драфта в НФЛ, проходящего ежегодно в апреле. Примечание драфт в спорте – процедура выбора профессиональными командами игроков, не имеющих активного контракта ни с одной командой в лиге. Конец примечания. Предполагалось, что он войдет в пятерку лучших, пока его не арестовали и не обвинили в убийстве родителей Роя и синды Марс. Деккер смотрел на зернистые фото этой читы на экране. Рой был белым, с резкими чертами, и даже на размытом фото взгляд его был отчетливо пронзителен. Люсинда была черной и, на диво, красивой, с пышными волосами, не спадающими до плеч. На лице ее сияла заразительная улыбка. Явные противоположности, по меньшей мере, с виду, любопытно. Потягивая кофе, Деккер продолжал прокручивать экран. Убийства случились 2 апреля. Тела нашли в спальне на втором этаже. Обоих застрелили из дробовика, изуродовав лица до неузнаваемости, а затем сожгли тела. Дом стоял особняком вдали от дороги. Они жили в сельской местности в Техасе, и рядом не было никого, кто слышал бы, как они погибают. Тела нашли пожарные, выехавшие по звонку на 911. Пожар погасили, а дом стал местом преступления. Местные знали Марсов, ну, Мелвина они знали, Благодаря его талантам на поле он был легендой школьного футбола в Техасе и поддержал свою славу в колледже, став Лонгхорном. Так где же был Мелвин, когда погибли его родители? Он окончил колледж в предыдущем семестре, потому что в течение последних трех лет ежегодно посещал летние занятия, чтобы получить диплом досрочно. Тогда писали, что он распланировал всю свою жизнь наперед и накануне драфта хотел быть свободен от академических обязательств. Писали, что Марс все продумывал загодя. Он отнюдь не соответствовал ходульному образу футболиста, умеющего сносить людей с ног, но не способного поддержать беседу. Писали, что у него не было агента, поскольку он собирался вести переговоры с командой НФЛ о собственном контракте лично. Он провел расследование, поговорил с нынешними и бывшими игроками. Итак, опять же, где был Мелвин? Полиция нашла его спящим в одиночестве в мотеле. Заплатил он кредитной карточкой, там его и засекли. Его история была относительно проста, он навещал подругу, покинул ее дом с намерением поехать домой, однако машина сломалась, и он остановился переночевать в единственном мотеле на этом отрезке дороги. Об убийстве родителей он понятия не имел, пока полиция не постучалась к нему в дверь. Это было еще до того, как все обзавелись мобильными телефонами, электронными адресами, страничками в Фейсбуке, аккаунтами в Твиттере, Можно было запросто пропасть из виду так, чтобы никто с тобой не мог связаться. Ныне вещь немыслимая. Поначалу Марса не заподозрили. Он уединился, а за информацию о преступлениях тем временем объявили награду. Потекло время полицейского расследования. Деккер сосредоточился на повествовании о том, как Марс попал под подозрение. Друг, которого он навещал, вспомнил, что Мелвин уехал раньше, чем сказал полицейским. Мотель находился не менее чем в часе езды от его дома, так почему же он просто не проехал остаток пути тем же вечером? И опять Марс сказал, что у него сломалась машина, и он едва дотянул до мотеля. Планировал утром позвонить отцу и попросить его подъехать, чтобы проверить машину. Единственная проблема заключалась в том, что когда полицейские попросили его попытаться запустить машину, та завелась с полоборота. Объяснить это Марс не мог. Сказал лишь, что двигатель чихал, а потом сдох прямо перед мотелем. Сказал, что ему даже пришлось толкать автомобиль на стоянку вручную. Другой тревожный факт заключался в том, что машину, похожую на его собственную, видели в ту же ночь поблизости от дома его родителей. Клерк мотеля сказал полиции, что Марс зарегистрировался в час пятнадцать ночи. Подруга сказала, что от нее Марс уехал в 10. Оттуда до его дома было всего около часа 40 минут езды — Вполне хватало времени, чтобы доехать домой, убить родителей, а затем поехать обратно и заселиться в мотель. Клерк мотеля засвидетельствовал, что Марс выглядел стрепанным и расстроенным. Он также показал, что одежда парня была в каких-то пятнах. При этом в своих показаниях он описал совсем не ту одежду, в которой был Марс, когда явилась полиция. Пришли к выводу, что окровавленные вещи Мелвин где-то выбросил, а в мотеле переоделся в чистое. Еще один тревожный факт заключался в том, что дробовик принадлежал Марсу. Тот охотился с ним, на самом деле добывал с его помощью дичи и индеек, так что его отпечатков на оружие и хватало. И бензин, с помощью которого подожгли трупы Марсов, был взят из их гаража. Просто повезло, что дом не сгорел. Пострадала только спальня, где их и нашли. И, наконец, в его машине нашли кровь, соответствовавшую крови Люсинды Марс, С точки зрения судебной экспертизы, это была ошеломительная улика. Декер встал, чтобы налить себе еще чашку кофе. За окном уже бречь рассвет, но он этого даже не заметил. Сел и продолжил чтение. Какие у Марса могли быть мотивы для убийства собственных родителей? После его ареста и обвинения в убийствах полиция огласила свою гипотезу. В свете грядущего драфта НФЛ, когда Марс должен был подписать грандиозный контракт, Дело сводилось к деньгам. Родители хотели больше, чем Мелвин был готов им уделить. Дошло до скандала. Марс почувствовал себя загнанным в угол. Ему не нужна была неблагоприятная огласка в СМИ. Он тщательно лелеял свой имидж в уповании заграбастать прибыльные сделки в дополнении к футбольному контракту. Вся его жизнь была разложена по полочкам, а родители могли встать у него на пути, во всяком случае по версии обвинения. Так что Марс, чтобы устранить эту проблему, спланировал и осуществил их убийство. Поехал в гости к подружке, чтобы организовать себе алиби, вернулся домой, убил их, а затем поехал в мотель. Однако, как и многие убийцы, прокололся на мелочах. Но на самом деле полной катастрофой для него стала хронология. Сколько бы ты ни планировал, если ты на самом деле был в одном месте, убивая кого-то, пока якобы находился в другом и спал, хронология никогда не будет безукоризненной. Всегда будут прорехи и нестыковки, пусть и незначительные, но если полиция сосредоточится на них и начнет копать, эти прорехи будут разрастаться и ложь рухнет. Очевидно, это и случилось с Мелвином Марсом. Так что обвинение смогло предъявить и мотив, и возможность, а довершило дело собственное ружье Марса, воплотившее в себе необходимое средство. Так что у стороны обвинения были все три необходимых элемента, чтобы доказать вину. И она взялась за доказательство настолько убедительно, что рассеяла все разумные сомнения. Перед присяжными вереницей выступали свидетель за свидетелем, давая показания. Мозаика начала складываться. Прокурор, выпускник Теннессийского универа, а значит, отнюдь не фанат техасских футболистов, породил на сплаву, сплетая улики в единое полотно. Защита пыталась пробить в нем дыры, но существенного ущерба не причинила — А когда Марс не стал давать показания в собственную защиту, адвокаты сложили руки. Присяжным едва хватило времени сходить в туалет, прежде чем они вышли в зал суда с обвинительным вердиктом. Марса судили справедливо, улики выдержали дотошное рассмотрение. Роя и Люсинду Марс убил их единственный ребенок Мелвин. В качестве наказания вынесли смертный приговор. Карьера Марса в НФЛ закончилась, даже не начавшись как и остаток его жизни. Конец рассказа. Его казнь уже была запланирована, когда вдруг другой человек выступил с признанием в этом самом преступлении — Чарльз Монгомери. Декер разглядывал его фото на экране компьютера. Белый за 70, мускулистый, крепкий и гнусный. Армейский ветеран с длиннющим списком судимостей. От мелкого дерьма дошел до серьезных вещей, до очень серьезных вещей. Сидел в Алабамской тюрьме, дожидаясь собственной казни за несколько других убийств, совершенных года назад. Так если Монтгомери говорит правду, как же дело против Мелвина Марса настолько занесло в сторону? В сообщениях говорилось, что подробности преступления полиции все эти годы хранила в тайне в рамках стандартной процедуры. Очевидно, Монтгомери, они были известны. Но зачем ему выкладывать их? Просто потому, что он и так в тюрьме. Из-за угрозений совести потому что он так и так умрет. По мнению Декера, повидавшего на своем веку немало закоренелых бандитов, Монгомери ничуть не походил на субъекта, терзаемого угрызениями совести. С виду сущий убийца, да и по сути тоже. Допив кофе, Декер откинулся на спинку стула. Кто-то постучал в дверь, Амос поглядел на часы, 7.30. Он подошел к двери и открыл. С порога на него смотрел спецагент Богарт с большим портфелем в руке. Возрастом далеко за 40, высокий и подтянутый, с темными волосами, привлекательно подернутыми седной, он источал ощущение спокойной властности, нарабатываемой годами командования людьми на трудных заданиях. Не имея детей, Богорт жил отдельно от жены и как раз проходил процедуру развода. Позади него стояла Алекс Джеймисон, высокая и симпатичная, с каштановыми волосами и выразительными глазами, вспыхнувшими при виде Деккера. В руке у нее была сумка с продуктами. «Сюрприз!» — провозгласила ликующая Джеймисон. «С Новым годом!» «Мне сообщили, что вы прибыли пораньше». С широкой улыбкой произнес Богарт. «Добро пожаловать в ФБР!» «У меня есть дело, которое я хотел бы расследовать». «Не кстати», — ответил Амус декер